Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа и прозаика Бориса Глубаковского. Для них это было шуткой, игрой, для Хлебникова мистерии. Мариенгоф в романе «Без вранья» вспоминает. Хлебников в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками выслушивает читаемое Есениным и мной акафисты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 не существует. Она своеобразное отражение книги Павла Филонова «Проповень о проросли мировой», изданной в 1915 году и высоко оцененной Хлебниковым. Образ юноши-короля, по мнению Парниса, навеян трагической гибелью поэта Божий Дара и восходит к тексту-посреднику, стихотворению Николая Асеева